Юлия Бузакина. Ваш кофе, босс. Глава 1: Вера. «Мам, а папа больше никогда не придет!» Мой пятилетний малыш уныло ковырял ложкой утреннюю овсянку за столиком в нашей не успевшей обрести уют кухонной зоне и хмурил бровки. Сердце сжалось, ставшее за последний год почти привычной болью. Отставив посуду в сторону, Я села рядом с ним. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что скоро Новый год!» «Милый, мы... мы как-нибудь справимся!» «А если я попрошу у Санта-Клауса папу, он мне его вернет?» Глоток горького кофе встал у меня в горле. «Боюсь, что у Санты нет таких полномочий!» «Я так и знал! Все Санты — шарлатаны!» Ярик пнул ножку стола и насупился. «Ты где такое слово услышал?» – изумилась я. «Валентина Николаевна сказала». Нисколько не смутившись, пояснил сын. «Ох уж эти воспитатели! Ну как можно сказать пятилетним малышам, что Санта-Клаус – шарлатан?» Пронеслась возмущенная мысль у меня в голове. «Мам, а можно, когда я вырасту, я стану полицейским, как папа?» «Я арестую всех преступников!» «Лучше не надо!» Кольнуло сердце, но я промолчала. Лишь погладила его по взъерошенным рыжим волосикам и грустно улыбнулась. Полтора года назад отец Ярика погиб при исполнении. Кинулся за грабителем в торговом центре, а тот открыл стрельбу. Один миг, один выстрел, и вся жизнь полетела под откос. Олегу присвоили звание героя. Посмертно. Увы, за годы совместной жизни мы так и не успели сходить в ЗАГС, все жили в гражданском браке. После смерти любимого папы и почти мужа мы с Яриком внезапно оказались за бортом привычной жизни. Родственники Олега забрали у нас квартиру, и мне едва удалось отвоевать семейный автомобиль, Чтобы хоть как-то свести концы с концами, приходилось хвататься за любую подработку. Ах, если бы я только знала, к чему может привести моя беспечность в вопросах регистрации отношений, я бы потащила Олега в ЗАГС в тот же день, когда на тесте появились две полоски. Может, тебе лучше стать доктором? Будешь лечить маленьких деток. Загоняя воспоминания как можно глубже, предложила сыну я. «А как же тогда шарлатаны, мама? Кто их арестует?» Потрясенный моей беспечностью, тряхнул рыжими вихрами сын. Я взглянула на настенные часы, оставшиеся от прежних владельцев студии, в которой мы с Яриком ютились последние несколько месяцев, и вздрогнула. «А, «Надо собираться, иначе я опоздаю на работу, а там опоздание не приветствуется. Дай, дай кашу скорее!» Оставив сынишку в зоне кухни, я кинулась к шкафу и достала уже отглаженную юбку и блузку. Спустя двадцать минут мы с Яриком неслись по проспекту в сторону детского садика. Тихий дворик, охраннику входа. Пока, малыш. Пока, мам. Ярик насупился и нерешительно шагнул к двери, за которой его ждал воспитатель и другие малыши. Обернулся. В карих глазках застыли слезы. он никак не мог привыкнуть к новой группе. Разрисованная художником дверь громко хлопнула и скрыла от меня сына. Я вздрогнула. «Я тоже так и не смогла привыкнуть к тому, что нам с ним приходится расставаться на целый день, но в сумке уже настойчиво вибрировал мобильный, извещая о том, что в офисе сегодня оврал, и я обязана быть на месте через пятнадцать минут. Успеть бы добраться!» Выскочив из детского садика в распахнутом пальто совсем несезонного цвета свежей мяты, я поежилась. С пасмурного неба срывался снег. Поймав такси, я устроилась на заднем сидении и выдохнула только тогда, когда машина влилась в поток других автомобилей. Главное – не встрять пробку. От садика до офиса ехать всего 10 минут, так что я успею прибыть на работу вовремя. Взгляд скользнул по присыпанному снегом парку, в котором мы с Яриком любили гулять. И я украдкой вздохнула. Похоже, в этом декабре нам будет некогда бродить среди сказочных скульптур и делать красивые фото на фоне снега. Я попросила таксиста притормозить у кофейни рядом с бизнес-центром и быстро вышла. Нырнув в стеклянные двери небольшой кофейни, я заказала две порции кофе-американа на вынос – «Ваш кофе!» – улыбнулся мне бариста. «Спасибо!» Одарив его дежурной улыбкой, я забрала картонный поднос с двумя бумажными стаканчиками и вышла на улицу. Зажимая левой рукой сумку, набитую папками с документами, а вправо удерживая поднос с кофе, я неслась в сторону сверкающего бизнес-центра. Моё яркое пальто на фоне хмурого неба и срывающегося снега смотрелось экзотически и притягивало взгляды. Из собранных хвост волос выбился непослушный каштановый локон и упал мне на лицо. Я попыталась его сдуть, но это мало помогло. Черт с ним, позже освобожу руки и заправлю его за ухо. Уже три месяца я работала в большом холдинге. Правда, на собеседовании пришлось лукавить. В графе, указывающей наличие детей, я поставила прочерк. Ну, не приветствовали в холдинге матерей-одиночек с маленькими детьми, а должность и зарплата были очень стоящими. Вот я и слукавила немного. Что делать? Каждый выживает, как может. Погибший муж и его ушлые родственники не оставили мне других вариантов». Кофе я уже второй день брала с собой, потому что накануне в офисе сломалась кофемашина, а от растворимого кофе меня мучила изжога. И торопилась, конечно, ведь в отделе документооборота всегда оврал. А еще сегодня утром все ожидали спонсора нового городского проекта – миллионера Эдуарда Галицкого. Галицкий был у всех на слуху. Женская половина офиса успела оккупировать салоны красоты и сегодня утром планировала встречать Эдуарда во всеоружии, ведь Эдуард богат, порочен и привлекателен. И да, он холост, холостой и порочный миллионер, что может быть интереснее для офисных мышек. Впрочем, отдел документооборота приезд миллионера не касался никаким боком. И нам оставалось лишь собирать офисные сплетни. Придерживая плечом входную дверь, я успела заскочить в холл, втиснулась в лифт последнее мгновение и едва не выплюснула кофе на шикарный костюм генерального директора холдинга Максима Калинина. Вздрогнув, я подняла голову и столкнулась с хищным взглядом пронзительно серых глаз. От страха сердце ухнуло куда-то вниз – Так близко рядом с боссом я оказалась впервые за все время работы в холдинге «Доброе утро!» Залившись румянцем от собственной неуклюжести, пробормотала я. «Хм, уверены, что оно доброе?» Приподняв бровь, уточнил он, конечно же, намекая на мою оплошность. Взгляд генерального заскользил по подносу с кофе, по моему непослушному локону, по яркому пальто цвета свежей мяты. и остановился на моих губах. В темно-серой бездне вспыхнуло пламя, и я напряженно сглотнула. «Какой терпкий аромат у вашего кофе!» — обжег сознание низкий бархатный голос. «Угощайтесь!» Дерзко улыбнулась я, но в глубине души поднималось глухое раздражение. Честно говоря, я терпеть не могла Калинина, расфуфыренный сноб с маней величия. Его приемная считалась чем-то вроде местной Мекки, а личный помощник Наташа охраняла его личный покой не хуже выдрессированного цепного пса. Правда, и платили ей за это очень даже прилично. «Вот так просто? Но ведь вы несете его для кого-то другого». «Нет, что вы, это все моё Я кофеманка, а в нашем отделе есть только растворимый кофе. Вот я и покупаю каждое утро две дозы кофеина вместо одной. Но раз уж я едва не испортила ваш шикарный костюм, то с радостью поделюсь. Я смело встретила его резкий взгляд, и губы дрогнули в улыбке. Не смогла не улыбнуться. Стильный серый костюм, дорогой парфюм, до блеска начищенные туфли из последней коллекции. Обжигающий взгляд. «Мечта, а не мужчина!» «У вас чудесная улыбка!» «Вера, кажется, вас так зовут?» «Вы работаете у нас недавно в отделе документооборота Генеральный воспроизводил информацию из моего личного дела и уверенно отделял один из бумажных стаканчиков от подставки. «Да, все верно. Я новенькая. Ну, почти!» Придерживая подставку, усмехнулась я и добавила – «Ваш кофе, босс!» «А еще я вожу вас за нос, потому что на самом деле у меня есть ребенок». Предательски кольнула глубоко внутри совесть, но я тут же приказала ей заткнуться. Лифт остановился на втором этаже и выпустил нас в холл. «Спасибо за кофе!» – подмигнул мне Калинин. «Всегда пожалуйста!» «Нет, я совсем не растаяла от его ответной улыбки, разве что...» Чуть-чуть. Калинин был совсем не в моем вкусе. Во-первых, он меня жутко раздражал своей манией величия. Во-вторых, он нравился всем, кто имел неосторожность попасть под его магическое обаяние и хищный взгляд темно-серых глаз. В-третьих, я была глубоко убеждена, что мужчина в отношениях должен быть старше женщины. Олег был старше меня на 8 лет, и данный стереотип имел надо мной власть. Калинин был полной противоположностью всем моим предпочтениям. Небольшая разница в возрасте. Он был старше всего на полгода. Да и что может быть хуже, чем привлекательный начальник с манией величия, хищная улыбка которого будоражит всех женщин в округе? Стряхнув с себя наваждение, вызванное дьявольским обаянием большого босса, я заторопилась в отдел документооборота. Не успела я снять верхнюю одежду и отпить глоток кофе, как в дверях появилась моя подруга Эля. Ох, как же ей шли черно-белое платье, футляр и кудряшки! «Привет! Радар настроен на встречу с миллионером?» Не удержавшись, хихикнула я. «Еще бы он не был настроен! Такое событие разве можно пропустить?» – заулыбалась она. «А вот что с твоим настроем? Где твое красивое платье?» Сын с утра капризничал. Мне было не до нарядов. Отмахнулась я. Эля была единственным человеком в офисе, который знал о моей тайне. Как хорошо, что хоть с ней я могла поделиться проблемами. «Дети – цветы жизни!» – вздохнула Эля. «Но у нас беда, Вера. Наташа, личный помощник Калинина, свалилась с высокой температурой, и ее закрыли на две недели на карантин». «Миллионер Голицкий появится через 40 минут. В приемной требуется наша помощь. Ты умеешь заваривать розовый чай?» «Только по-настоящему, в заварном чайнике». Калинин приказал найти девушку, которая сможет заварить настоящий розовый чай для миллионера. Я пожала плечами. «Нет, не умею». «Ну, это поправимо. Давай бегом в приемную Калинина». «Без Наташи у него завал, на месте сориентируешься. Мне некогда, у меня свой завал по годовому отчету». «Только не Калинин, ты ведь знаешь, как он мне не нравится», – взмолилась я. «Давай ты, а я сделаю за тебя сводные таблицы». «Такую ответственность я тебе не доверю. Пожалуйста, выручай». «Если что, уверена, лей кипяток на лепестки, улыбайся и убеждай Калинина, что именно так и заваривают розовый чай!» Хихикнула она. Я разгневанно взглянула на нее, но делать было нечего, и я заторопилась в приемную генерального директора. «И почему я не надела сегодня красивое платье?» – кольнула предательская мысль. «Миллионеры ведь на дороге не валяются, а я в приемную Калинина попаду!» Эх, знать бы, где упасть, соломки подстелил бы. Потому что Ярик капризничал, и ты надела первое, что попалось под руку. Услужливо подсказало сознание ответ.